Глава 13, часть вторая. Доготовив обед, я вышла на крыльцо и посмотрела в сторону гор. Оттуда должен был прилететь мой дракон. Я уже неделю как перестала летать, опасаясь за то, что могу навредить ребенку, Поэтому и с Цербасом не полетела. Хотя раньше мы всегда все делали вместе. Небо вдали стало резко темнеть, и на душе стало немного неспокойно. Все же летать в грозу, когда молния может ударить тебе в спину, не самая лучшая идея. Царь, конечно, выносливый дракон, но все равно приятного будет мало. Очень надеюсь, что он переждет грозу в горах или успеет вернуться раньше. Не став ждать, когда пойдет дождь, я вернулась в дом, и, сев у камина, опять занялась вязанием. Хотелось сделать еще один комплект одежды для малыша. Других вещей для ребенка. Пеленок распашонок, чепчиков и даже одноразовых памперсов. царь сделал с приличным запасом. И даже на вырост. Думаю, что он обеспечил малыша на 7 лет вперед одеждой. О том, кто у нас там был, мальчик или девочка, мы не знали. Поэтому одежду мой муж делал и на девочку, и на мальчика. Либо универсальную. Я, когда увидела весь этот ворох, помню, сильно хохотала. Мол, куда столько? сам же потом еще сделает». Но царь лишь глупо улыбаясь, пожал плечами и ответил. «Да просто заняться было нечем». «Да уж, когда ты бытовой маг и уже создал все условия для жизни, заняться и правда становится нечем. Все эти вещи я временно убрала в подвал, как и кроватку для малыша. Все равно пока еще было рано устраивать детскую. К тому же есть подозрение, что первый месяц малыш будет спать в нашей комнате. Помню, когда мама родила Яку, он спал в их комнате первый месяц, потому что вставать ночью и идти в детскую было слишком тяжело. Цер даже наделал целую кучу артефактов для заморозки и хранения, а также для тех, что останавливают кровь и являются антисептиками. Нет, целительской магией он не владел это, как пояснил мне дракон обычная бытовая магия. Просто он приспособил ее для меня, на случай, если я поранюсь. Вещь в хозяйстве очень удобная. Как-то случилось, что я порезалась, еще и очень сильно, аж до кости. Вот после такого он и придумал амулет, останавливающий кровь и обеззараживающий рану. А моя регенерация уже справилась с остальным. Хотя мне кажется, что я бы и так справилась. Моя ДНК-память мне об этом намекала. Но царь слишком сильно за меня переживал, а я не стала упрямиться. Внутри опять кольнуло беспокойство. А еще с улицы доносился нарастающий гул. Видимо, ветер разыгрался не на шутку. Я вновь вышла на крыльцо, чтобы посмотреть в сторону гор, и ахнула от удивления. Горы полностью заволокло черными тучами. Такого явления я ни разу еще не видела. Возможно, ветер поднял всю пыль в небо, только странно было, что здесь, возле домика, погода была вполне себе тихая. Поежившись от нарастающего дурного предчувствия, я опять вернулась в дом. Подумала о том, чтобы спуститься в подвал, но решила попробовать дождаться мужа, чтобы время прошло быстрее, вновь села за вязание, но сердце все равно было не на месте. По идее, Цар должен был уже вернуться, но его могла и та буря задержать. Прошло где-то минут 15. Я посматривала на часы, которые сделал Цар. Когда дракон вбежал в дом, запыхавшись, и громко скомандовал ⁇ Срочно бросай все, нам надо лететь отсюда ⁇ Куда? Зачем? Что случилось? ⁇ пробормотала я, хотя сама уже отставила корзинку с вязанием в сторону и встав пошла к мужу. Там враги, чудовища, похожие на огромных летучих мышей. Они большие, почти с меня размером, может, раза в полтора поменьше, но их полчища. Скороговоркой проговорил мужчина. Нам придется отсюда бежать. За реку, к брату? неверяще спросила я. Да, с грустью ответил цер. Мы не выживем, если останемся. Я растерянно захлопала ресницами. Надо с собой что-то взять, всхлипнув, спросила я, понимая, что из-за этого, возможно, уже никогда не найду других своих мужей. Нет, бросай все. «Ты же знаешь, я могу вновь все сделать. Пожалуйста, Фили, надо торопиться. Я превращусь и понесу тебя на крыльях». Я с тоской обвела взглядом наш дом и, кивнув, пошла за мужем, который уже выбежал на улицу. Когда я оказалась на крыльце и взглянула в сторону гор, то ужаснулась. Теперь я видела, что это не черные облака и не пыль. Это были полчища существ. Издалека они казались мошками, но я понимала, что это только кажется. Из-за расстояния. Так-то я прекрасно помнила, как они выглядели. Царь обратился в дракона. Я выпустила крылья и, взлетев, уселась к нему на загривок. Между рогами на гребне. Дракон тут же окутал меня своей магией, чтобы меня не снесло. И развил такую огромную скорость, что река показалась нам всего лишь через час. Хотя обычно мы долетали до нее часа за три. И тут меня накрыло таким ужасом, а также болью в животе, что я закричала и даже начала терять сознание. И больше того, чем ближе мы приближались к реке, тем хуже я себя чувствовала. «Стой!» — заорала я, что есть мочи, и расплакалась. «Нельзя дальше лететь, назад!» Цер притормозил, посмотрел на меня с изумлением и, развернувшись, полетел обратно. Когда мне стало легче, я опять попросила его притормозить. Мы опустились с ним на землю. Я слезла с дракона. Он обратился и, тут же подойдя ко мне, с тревогой спросил. «Что случилось, Фили?» «Похоже, я не могу приблизиться к реке», — с ужасом прошептала я. «Чувствую сильную боль в животе и страх. Мне так плохо становится». Я положила руку на живот, чувствуя, что страх и боль исходят от ребенка. «Это малыш», — покачала я головой, смотря в глаза дракону который молча стоял и смотрел на меня. «Ему нельзя туда, за реку». «Уверена?» — переспросил он мрачно. «Я не знаю. Пожалуй, я плечами. Но можно еще раз попробовать? Или, может, к другой реке полететь?» Мы оба обернулись в сторону гор и увидели, что черные тучи уже заполонили все небо со всех сторон, кроме той, в которую летели мы. Уже не успеем, зло выплюнул цер. Давай попробуем тогда еще раз, спросила я мужчину. Хорошо, давай, кивнул он. И мы попробовали еще раз, но ни к чему хорошему это не привело, я потеряла сознание. А очнулась уже лежа на траве. Не сразу поняла, где церы, привстав на локтях, увидела, как дракон роет яму в нескольких метрах от меня. Да с такой скоростью, чего я от него еще ни разу не видела. Кажется, до меня дошло. Он рыл нам убежище. Встав на ноги, я не стала ему мешать с разными вопросами. Лишь смотрела вдаль, наблюдая за черной тучей, которая становилась все ближе и ближе. Кажется, теперь до меня дошло, что заставило местных покинуть эту землю. Скорее всего, полчища этих тварей. Видимо, они какое-то время назад сюда уже прилетали. Естественно, сражаться с таким количеством опасных существ никто не стал, и местные предпочли просто уйти. Спустя час дракон дарил нам ход и, обратившись в человека, завёл меня в пещеру. Я укрепил тут всё магией. Осмотрев пещеру, я увидела, что дракон создал кровать с мягкой лежанкой, кресло, стол и даже пару стульев. В пещере было светло, так как мужчина повесил пару амулетов. Хорошо, кивнула я, улыбнувшись, и радуясь, что муж придумал выход. Вот амулеты. Тут вода, кровоостанавливающая свет для хранения. Он начал быстро вытаскивать их из своих карманов, а я с недоумением на это смотрела. Тут сушеное прессованное мясо с травами. Хватит на три дня, если в день съедать не больше трех палочек. Он выложил всего девять сушеных палочек и буквально за пару мгновений создал кружку для воды. «Воду наливай сюда». «Я не понимаю», — пробормотала я. «Нам не хватит? Но ничего, постараемся есть тогда по полторы в день». «Фили». Цербас повернулся и, обхватив моё лицо ладонями, посмотрел мне в глаза и сказал. «Я попробую их отвлечь». «Нет», — выкрикнула я, понимая, что задумал цер. Но дракон меня не отпускал и продолжил говорить. Фили, это убежище нас не спасет. Они могут учуять и раскапывать все, что угодно. Я видел, как они это делают. Быстрее заговорил он. Моя магия тоже их не удержит. Я уже пытался, когда убегал от них. Они ее щелкают, как орехи. Кое-как запутал следы, поэтому и летел дольше домой. Но видел, что это ненадолго. «Нет, не бросай меня!» Еще громче закричала я и вцепилась в мужчину, обняв его покрепче. Хоть и с моим животом это было очень тяжело сделать. «Я не бросаю. Я постараюсь их отвлечь и увезти подальше от твоего убежища. От тебя. От нашего малыша!» Продолжил он говорить, точнее уговаривать меня. «А ты подожди тут три дня. Пожалуйста, не выходи три дня». Я завалю пещеру землей землёй и скрою магии, так что не будет видно, что тут кто-то рыл. А потом моя магия спадёт, ослабнет. Ты сможешь прорыть выход. Я знаю, у тебя получится. Ты сильная. Нет-нет, нет-нет-нет. Заныла я, причитая и уже понимая, что придётся его отпустить. Дом, скорее всего, уничтожат. Там следы нашего обитания. Но я так чувствовал, что это произойдёт. Продолжил быстро говорить он, не обращая внимания на мою истерику. «Я создал еще одно убежище. Оно на севере, в пятистах метрах от нашего дома. Там холм, и он обложен камнями. Там есть все для вашего с малышом проживания, все удобства». «Пожалуйста, нет», — прошептала я, уткнувшись в куртку Церу, лицом. «Они могут почувствовать и услышать. У них очень хороший слух и нюх. «Пожалуйста, Фили, мне надо лететь, они близко, ты же понимаешь». Кое-как заставив себя оторваться от дракона, я посмотрела на него и, потянувшись, поцеловала его в губы. Он ответил так страстно и пылко, что на душе кошки заскреблись. Я сама разорвала поцелуй и, проглотив слезы, жестко рыкнула. «Не вздумай умереть, Цербас! Поклянись, что выживешь!» «Я постараюсь». Вздохнул дракон и пошел к выходу. «Клянись!» — закричала я ему вслед. Резко обернувшись, мужчина сказал. «Клянусь, что сделаю все возможное, чтобы защитить тебя и малыша». А затем там, где он стоял вместо выхода, оказалась земляная стена. От бессилия я опустилась на пол и, обхватив живот руками, беззвучно разрыдалась. В этот момент землю тряхнуло, и я замолчала. Видимо, так сработала бытовая магия. Цербас запечатал мое убежище, и я должна вести себя очень тихо, чтобы не привлечь к себе внимание чудовищ.